Часть 2. Разделенный обед. Глава 8. Точка невозвращения. Жертва. Особая клятва. Толин Сендек всегда гордился своим упорядоченным мышлением и ограничиваемой, регламентируемой волей. Для него было делом чести следовать логике и целенаправленно служить 14-му легиону и императору. Сэндек избегал иррациональности и беспечности, присущей некоторым из его боевых братьев. Раль часто подшучивал над его сдержанностью и утверждал, что Сэндек возвел понятие «стоицизм» в высшую степень добродетели. Интересно, что бы сейчас сказал его погибший брат, глядя на откровенно растерянное лицо? Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы вывести Сэндека из равновесия. Угнанный громовой ястреб, сигнал от Эйдолана, немыслимый приказ уничтожить судно вместе с летящим в нем офицером-космодесантником. Сендок тряхнул головой, стараясь привести мысли в порядок. Может, у справ, и это какая-то проверка, что-то вроде внепланового испытания готовности команды Эйзенштейна к сражению, Или Саул Тарвиц действительно стал предателем и заслуживает только уничтожение? Если уж имперский губернатор Вардус проал оказался способен на мятеж, может, и космодесантник поддался ереси?» Капитан Гарош сжал микрофон побелевшими пальцами и полностью сосредоточился на разговоре. «Тарвиц, именем императора, что происходит? Неужели эти истребители действительно пытаются тебя сбить?» Сэндек молниеносным взглядом оценил обстановку на галактическом изображении. Ответ на запрос Горо был очевиден. Датчики фрегата фиксировали потоки энергии, которые вылетали из корпусов воронов и били в корму громового ястреба. На его глазах, похожие на хищных птиц-перехватчики, опять организовали атакующий строй. Они готовились нанести завершающий удар. Толин слышал, как Горо кричал в вокс-микрофон, требуя объяснений, любых объяснений. «Скорее, Тарвец!» «Они тебя почти настигли!» От следующих слов Тарвица у Сендека сердце сжалось в груди. «Это предательство!» Отчаянно кричал капитан Детей Императора. «Все это предательство! Флотилия готовит бомбардировку поверхности планеты вирусными снарядами!» Все, кто был в рубке и слышал переговоры, замерли от изумления. «Что? Нет!» Воскликнула Воут, качая головой. Офицеры остальных служб поторвались от своих пультов и недоверчиво уставились на Горо. Этого не может быть! тревожно добавил капитан корабля и шагнул вперед. Диодсуус напрягся всем телом. Он ошибся! Там внизу наши братья! Все голоса слились в общий гомон, и Сэндекс мог разобрать только обрывки разговора Горо Старвицем. Клянусь тебе своей жизнью, я не лгу! Крикнул Саул, и тяжесть его слов как будто придавила плечи боевого капитана. Сендек разобрал и последние слова. «Всем космодесантникам на Истване-3 грозит гибель!» Он перевел взгляд на изображение голопроектора. Тарвицу оставалось жить несколько секунд. Громовой ястреб уже велял из стороны в сторону и истекал топливом, а вороны быстро его нагоняли. Горо выскочил из ниши связиста и бросился к командному пульту. «Артиллерия!» – закричал он. «Передайте мне команду лазерных орудий! Немедленно!» Пальцы Воут заплясали на переключателях. «Батарея ближнего боя активирована, сэр!» – доложила она. «Регистраторы вычисляют траекторию снарядов!» Женщина нерешительно мигнула. «Сэр, вы намерены его сбить?» «Переключите на ручную наводку!» Гаро жестом отстранил Воут от пульта. «Если уж кто-нибудь должен нажать на пусковую кнопку, пусть это буду я!» Одной рукой боевой капитан вцепился в край пульта, а другой ударил по кнопке активации. «Выстрел произведен», — монотонным голосом доложил один из сервиторов. Батарея высокоэнергетических лазерных орудий над фюзеляжем Эйзенштейна синхронно повернулась и замерла, направив дуло в сторону громового ястреба и воронов. По сигналу с мостика снаряды беззвучно рванулись в бездну, лишь на одно мгновение наполнив темноту мерцающим потоком энергии. Копия параллельных когерентных лучей устремились вперед и нашли цель, проникая сквозь металл, керамид и пластик. Топливные танки взорвались ослепительным фейерверком, густое облако радиоактивных обломков разошлось в идеальную сферу. Сендек прищурился на яркий свет, затопивший капитанский мостик через обзорные иллюминаторы, а картина голопроектора исчезла в вихре сплошных помех. Космодесантник отыскал взглядом горо, а тот, покинув пульт управления, тяжело захромал к станции его связи. Он убил его, едва слышно произнес Толин. Клянусь кровью, он убил тарвица. Дсеус, раздираемый противоречивыми чувствами, заглянул в его глаза. Таков был приказ. «Это был приказ Эйдолана!» Огрызнулся сендок, изменив своей обычной сдержанности. «Ты видел вырезанного на налокотнике капитана Орла? У Тарвица есть точно такой же! Хакур мне рассказывал!» «Горо и Тарвиц побратимы! Он не мог вот так просто его убить!» Но если Тарвиц стал изменником, подойдя к нише, Горо схватил Мааса и сильным рывком выбросил из-за пульта связи. Затем нагнулся, чтобы поместиться в тесном углу, и задернул за собой звуконепроницаемый занавес, отгородившись от всей остальной рубки. Сэндек услышал вопрос Воут, обращенный Гарри: «Что он собирается там делать?» «Доложить Эйдолуна об исполнении», — предположил капитан корабля. Космодесантник наклонился почти вплотную к границам галалитического куба. Мерцающие завихрения разноцветных энергетических потоков не давали увидеть картину после взрыва. Разошедшиеся волны отражались от верхних слоев атмосферы и на несколько минут ослепили корабельные датчики. «Толин», — снова заговорил Детсус, Что бы ни связывало боевого капитана Старвицем, никакие чувства не могут перевесить долг. Эйдолон лорд-командир, он старше по званию, чем Горо. Нет. Покачал головой Сендек, не переставая манипулировать с переключателями, чтобы перемотать назад запись недавних событий. Я не могу поверить, что он на такое способен. Солун, ты знаешь его не хуже меня. Люди прозвали капитана прямолинейным горо. Он образец благородства для всех легионов космодесантников. Как ты можешь думать, что наш командир согласился уничтожить своего боевого брата по прихоти одного из детей императора? «Тогда что там произошло?» – спросил Детсус. «Ты же видел, как взорвался громовой ястреб?» «Я видел взрыв», – поправил его Сэндек. Он еще пощелкал переключателями и запустил запись короткой схватки в замедленном режиме. Индикаторы показывали, что Эйзенштейн повернулся и произвел выстрел. Лазерные лучи метнулись к скоплению кораблей, а затем все потонуло в помехах. Космодесантник медленно кивнул. Он вообще не целился в громовой ястреб. Выстрел был направлен в ведущего ворона. Остальные истребители оказались слишком близко и детонировали от взрывной волны. Тогда где же Тарвец? Сэндек показал пальцем себе под ноги. Он был совсем близко к слою атмосферы ствана 3 Могу поспорить, что он воспользовался временным отключением датчиков и ускользнул вниз. Дёциус оглянулся, убеждаясь, что остальные члены команды капитанской рубки не слушают их разговор. «Значит, Тарвису скользнуло, а вместо него уничтожены пятеро пилотов?» «Это были всего лишь пилоты-рабы, а не космодесантники. Сомневаюсь, что Эйдолон будет их оплакивать». Сэндек бросил взгляд на узел связи. «И наверняка он сейчас разговаривает не с Андрониусом», — с мрачной убежденностью добавил он. «Если все так, как ты говоришь, значит, мы только что стали свидетелями неповиновения нашего командира прямому приказу старшего по офицера. Это нарушение долга и в лучшем случае грозит суровым дисциплинарным взысканием». Детсус помрачнел. «Ты знаешь, что я не в восторге от выскочек Фулгрима, но если об этом услышит воитель, его гнев падет на всех нас, на всю гвардию смерти!» Сэндек поморщился. «Как ты можешь так быстро менять свои привязанности? Наш капитан не способен на такие поступки без особых причин. Если он это сделал, я не сомневаюсь, что у него были свои соображения. Может, ты хотя бы узнаешь, в чем дело, прежде чем заботиться о своей репутации?» Дёциус сверкнул глазами. «Хорошо, брат, я спрошу его прямо сейчас». Не успел Сэндок его остановить, как Детсуус проскочил мимо голопроектора и быстрым шагом направился к нише вокс-связи. Он решительно схватился за край занавеса и отдернул его. В этот момент оба космодесантника услышали слова, произнесенные боевым капитаном в микрофон вокса: «Да поможет вам Терра», – сказал Горо, а в ответ донесся только треск помех. Горо поднял голову от коммуникационного пульта и встретил взгляды своих воинов. Диоциус поразился опустошенному, сломленному выражению его лица. Даже в койке, в лазарете, в состоянии исцеляющего транса после ранения на Иствуан экстранусе капитан не казался таким разбитым и уставшим, как сейчас. «Господин — Господин? — спросил Диоциус. — Что происходит? — Надвигается буря, солун. — безжизненным голосом произнес боевой капитан. Откровения Тарвица не переставая звучали в его голове, лишая силы его волю и мышцы, словно какое-то странное недомогание, и горо пришлось потрудиться, чтобы выбраться из нишевок связи. То, что сказал Саул, важность его открытия ошеломляла. Горо, игнорируя любопытные взгляды команды Эйзенштейна и нескрываемое неодобрение Мааса, тотчас прошедшего к своему посту, тяжелыми шагами вышел в капитанскую рубку. Оглянувшись через плечо, он отдал приказ офицеру связи. «Маас, свяжитесь с Андрониусом. Доложите, что преступник уничтожен, и при взрыве погибли его преследователи. Никто не выжил». «Так и было на самом деле?» – осуждающе спросил Дёциус. «Тарвиц передал мне, передал нам предупреждение. Вы слышали, как он говорил по Воксу?» «Господин, я слышал лишь отчаянные крики о предательстве и вирусных снарядах, и, основываясь только на этом, вы не выполнили приказ?» Сэндек и его собратья перешли в самую отдаленную часть помещения и стали говорить очень тихо. «Если Тарвиц так сказал, значит, так оно и есть», — С успокоенной настойчивостью ответил Гаро. Дёциус фыркнул. «При всем уважении, капитан, я не так хорошо знал этого человека и не считаю, что его слов достаточно для отказа выполнять команду». Ярость гором мгновенно рванулась наружу, и капитан, схватив Дёциуса за ворот, сильно встряхнул. «Зато я достаточно знаю Тарвица молокосос, и его слово стоит тысячу приказов Эйдолона!» Он поднес на локотник к лицу Дёциуса. «Ты видишь, что здесь выгравировано? Этот знак дает мне все необходимые гарантии. Когда ты проведешь столько же времени в сражениях, сколько провел я, ты узнаешь, что некоторые вещи превосходят даже приказы наших повелителей». Он отпустил молодого космодесантника, но все еще яростно сжимал кулаки. Сэндек побледнел от потрясения. «Если все, что он сказал, правда...» «Если в составе флотилии есть корабли, готовые сбросить на поверхность губительные снаряды, значит погибнут тысячи наших собратьев!» Он покачал головой. «Клянусь, чтобы стереть с лица планеты город Харал, не требуется приносить подобные жертвы!» «Как мог Хорус такое допустить? В этом нет никакой логики!» «Точно!» — кивнул оправившийся от шока Дёциус. «Какая причина могла побудить воителя к столь страшным мерам?» Гаро открыл рот, чтобы ответить своим боевым братьям, но понял, что не в состоянии произнести вслух эти слова. Откровенный ужас, зияющая пустота в его мыслях не позволяли пошевелить языком. Предательство. Он не мог выговорить слово, не мог вытолкнуть его из горла. Чтобы сам Хорус, великий Хорус, прекрасный и могущественный воитель на это пошел. От этой мысли все тело охватывало слабость. Но за одним выводом следовал и другой. Если Хорус планировал предательство, значит, он действовал не один. Замысел был слишком грандиозен, чтобы даже воитель мог с ним справиться в одиночку. Да, вместе с ним в заговоре участвовали и его братья. Ангрон, всегда готовый встать на путь, ведущий к кровопролитию, Фулгрим, убежденный в своем превосходстве над всеми остальными, и сам поверитель смерти тоже был в тайном сговоре с воителем. Мартарион. Горов вспомнил жесткие янтарные глаза, вспомнил разговор и настойчивость своего примарха. «Для моего брата Хоруса важно объединить всех космодесантников». Он так сказал. «У нас должна быть одна общая цель — «Иначе мы проиграем». «Был ли Мартырион откровенен, ссылаясь на воителя?» Гаро отвернулся, прижав ладонь ко лбу, стараясь разобраться в раздирающих его противоречиях. В этот момент створки входных дверей рубки разошлись и впустили дрожащую фигуру с перекошенным от страха лицом. «Калеб?» Денщик, едва держась на ногах, поклонился – Мой господин, вы должны пойти со мной быстрее, брат военный, я. В артиллерийском отсеке мы обнаружили. Калип никак не мог отдышаться и судорожно втягивал воздух. Грульгар со своими людьми заряжают главные орудия, заряжают сосудами с истребителем жизни. Вирусные снаряды, отрешенно произнес Сендек. Да, господин, я видел это собственными глазами. Гаро подавил свое смятение и выпрямился. «Показывай дорогу!» Воен, задыхаясь от ужаса, продолжал наблюдать. И с каждой стеклянной сферой, поднятой на спину рабочего грузчика, его отчаяние становилось все глубже. Как всякий квалифицированный апотекарий, он по долгу службы должен был знать действия биологических и вирусных веществ самых разных типов, и истребитель жизни тоже был ему знаком. Теперь воену казалось, что лучше бы он ничего не знал. В памяти на мгновение возникла картина практических занятий с Магосимбиологом, когда преподаватели проводили демонстрацию действия разных отравляющих веществ на незащищенные тела осужденных преступников. Тогда через непроницаемое армированное стекло он увидел, какие разрушения наносит всего одна капля, пожиравшая кричащих от боли еретиков. А здесь, в стеклянных сферах, перед ним плескались галлоны густого физиологического раствора, в каждой капле которого гнездились миллиарды убийственных микробов. По его подсчетам, запасов только одного Эйзенштейна хватит, чтобы уничтожить население большого города. Командор Грульгер, не выказывая никаких признаков страха, ходил между грузчиками и своими людьми и лично контролировал процесс. Воен понял, что тот взял на себя ответственность за операцию и, более того, испытывал гордость от причастности к ужасному событию. На вспомогательной галерее раздались осторожные шаги, и Воен обернулся. горо выглядел мрачнее грозовой тучи, за его спиной виднелись встревоженные лица Сендека и Калиба. Боевой капитан не стал тратить время на предисловие. «Это правда?» «Да», — Воен указал рукой. «Посмотри туда!» «Маркировка стеклянных сфер не оставляет сомнений!» «Это смертельный яд, господин!» «Оружие, которым даже император предпочитает не пользоваться!» Он покачал головой. «Зачем Грульгар это делает?» «Что за безумие им овладело?» Взгляд Гарони дрогнул. «Это не безумие, брат. Это предательство!» «Нет!» Настаивал воен, отчаянно пытаясь объяснить ситуацию, как пытался с тех самых пор, как отослал Калиба. «Возможно, если я поговорю с Грульгером, то смогу добиться от него правды. Я могу подойти к нему, как член ложи. Он прислушается». Капитан качнул головой. «Он не станет тебя слушать. Поверь мне, это можно прекратить только одним способом». Гаро выпрямился, вышел из тени и стал медленно и решительно спускаться по трапу, ведущему на основной уровень артиллерийской палубы. Он нагнулся, проходя под выступающим краем аварийной задвижки, а потом крикнул. «Игнатий Грольгар, подойди и объяснись!» Голос капитана гулко раскатился в высоком просторном проходе над оружейными станками. Воен вместе с остальными осторожно последовал за командиром, И апотекарий заметил, как напрягся Грульгар при виде нежеланных гостей. Горо усмехнулся он. «Для тебя было бы лучше забрать своих людей и уйти. То, что здесь происходит, тебя не касается». Стоящие вокруг него космодесантники и даже рабочие замерли в молчании. Горо опустил ладонь на рукоять вольнолюбца. «Я не уйду». Грульгар, самодовольно улыбаясь, кивнул. Он явно не ожидал ничего другого. Ответь мне! требовал Горо. Именем императора! Отвечай! Лицо Командора искривило пренебрежительная гримаса. Именем императора? насмешливо переспросил он. А где он сейчас? Что значит в данный момент его имя? Нечестивец! внезапно выкрикнул Калиб. «Почему мы должны перед ним отчитываться?» Грульгер продолжал издевательски ухмыляться. «Он нас покинул! В тот момент, когда мы больше всего в нем нуждались, он бросил нас и сбежал на твою драгоценную терру!» «И что он сделал с тех пор?» Командор раскинул руки, обводя жестом своих людей. Он продал наши права сборищу глупцов и политиканов, гражданских личностей, которые никогда не нюхали пороху. Он их, а не нас, сделал господами, дал право устанавливать законы. Теперь у него нет права нами распоряжаться». Услышав такое откровенно мятежное заявление, воен едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а когда раздался гул сердитых голосов космодесантников второй роты, задохнулся от возмущения. «Только воитель и повелитель смерти могут нами командовать», — продолжал Грульгер. «То, что мы здесь делаем, происходит по приказу Хоруса и Мартариона. Горос с угрожающим видом шагнул вперед, и движением большого пальца активировал кнопку на рукояти вольнолюбца, так что часть его лезвия выскочила из ножен. «Ты и твои люди должны покинуть артиллерийскую палубу и прекратить это безумие!» Грульгар коротко рассмеялся. «С тобой двое космодесантников и денщик, а у меня полное командное отделение и бригада судовых рабочих. Соотношение сил не в твою пользу!» «На моей стороне правда», — заявил Горо. «Я спрашиваю тебя в последний раз». Командор окинул боевого капитана оценивающим взглядом. «Ну хорошо, вперед!» Он запрокинул голову и показал рукой на незащищенное горло. «Убей меня, если тебе так хочется!» Гаро нерешительно замер и в душном помещении раскатился хохот Грульгора. Ты не можешь. Я видел это по твоим глазам. Одна мысль о том, что придется решить жизнь кого-то из космодесантников, приводит тебя в ужас. Он оглянулся. Твой дух так же хромает, как и твоя нога. Вот почему ты слеп, горо. Под этой суровой наружностью скрывается слабая душа. Ты боишься сделать то, что необходимо. Рука Горо в латной перчатке сжала рукоять меча, но, казалось, оружие примерзло к ножным и не желает выходить. Проклятый Грульгар! Но Гаро понимал, что этот хвостун отчасти прав. В его голове против воли вновь прозвучали слова Йоргельского Псайкера. «Гвардеец смерти, такой уверенный в своей правоте, и так боишься увидеть трещину в своей вере». Он резко втянул воздух, и Грульгер окончательно убедился в его нерешительности. Внезапно командор выхватил из-за пояса короткоствольный болт-пистолет и выстрелил. Едва Горо это увидел, как вольнолюбец сам впрыгнул ему в руку, и лезвие вспыхнуло голубоватым огнем. В тот же момент все пришло в движение. На палубе загрохотала стрельба, раздались крики и скрежет металла по металлу. «Стреляйте осторожнее!» – приказал Грульгар, вытаскивая свободной рукой боевой нож. Гарро успел заметить, что воен и Сендек тоже приготовились к бою, а Калеб, нагнувшись, ушел с линии огня. Он вспомнил Дёциуса, оставленного в капитанской рубке. Искусство молодого космодесантника в рукопашных схватках сейчас бы очень пригодилось. Грульгар не солгал. Соотношение сил действительно было очень невыгодным, но нагромождение механизмов и оборудования, а также наличие поблизости хрупких стеклянных снарядов не давало воинам развернуться в полную силу. На ровном поле схватка уже давно бы закончилась. Но не здесь. Гаро ринулся вперед к командору, но дорогу ему заступили двое воинов, вооруженные тяжелыми боевыми молотами. Капитан двигался быстрее. Удар слева он парировал мечом, а нападавший справа получил удар по голове, от которого едва устоял на ногах. Горо развернулся на месте и лезвием вольнолюбца рассек рукоять одного молота, а хозяина второго заставил отступить ложным выпадом, направленным в живот. Продолжая двигаться вперед, капитан все же нанес удар второму противнику, на этот раз тяжелым эфесом меча, и космодесантник упал с разбитым, окровавленным лицом. Натанель не в первый раз проливал кровь своих боевых братьев. Много раз ему приходилось сражаться против живых противников до чистой победы в тренировочных камерах, но эти сражения контролировались, и их целью никогда не было убийства. Горо в душе проклинал Грульгера, поставившего его в подобные условия. Боковым зрением он видел, что сэндеки воен тоже вступили в бой. Почувствовав, что еще один противник заходит сзади, капитан шагнул в сторону как раз в тот момент, когда закаленный клинок боевого ножа ударился в плечо. Ни секунды не раздумывая, горо перехватил меч и ударил назад вдоль своего тела. Вольнолюбец прошел сквозь корпус противника, и капитан обернулся, чтобы выдернуть оружие. Нападавший воин с грохотом упал на палубу, и горож сжалось сердце. Гвардеец смерти был мертв и погиб от его руки. Грузчики всем скопом бросились на Калиба. Ни один из них не был настолько смел или настолько глуп, чтобы посягнуть на космодесантника, а потому они избрали для себя другую цель. Дёнчик осыпал их проклятиями за то, что они встали на сторону Грульгара, а не Горо, но только зря расходовал дыхание. Матросы видели только то, что у командора больше людей, а потому спешили продемонстрировать свою лояльность сильнейшему. Калеб дрался изо всех сил, но рабочие словно обезумели, они кусались, царапались и норовили схватить за волосы. Дёнчик ощутил, как чьи-то пальцы рванули его одежду и вцепились в горло. Металлический обруч сильно вдавился в грудь, и Калиб почувствовал, как в нем разгорается ярость. Ударом головы он отбросил ближайшего противника, выругался и понял, что гнев придал ему новые силы. «На вас падет проклятие императора, мерзкие подонки!» Внезапно перед глазами блеснул темный металл, и что-то тяжелое ударило в его висок. Калиб почти не почувствовал боли, но схватил упавший предмет. Запахло оружейным маслом. Это был короткоствольный пистолет. Донщик, боясь выронить оружие, перехватил его поудобнее, растолкал своих преследователей и выстрелил. Звук показался совсем негромким, но в толпе кто-то закричал. Калеб перекатился по полу в сторону и вскочил на ноги, сжимая в руке горячий металл. Пальцы привычно нащупали затвор и курок, и следующая пуля поразила противника в глаз. Оружие давало ему шанс на спасение и было божественным подарком. «Бог-император защитит!» – пробормотал Калиб. «Я его слуга и его подданный!» Тяжело дыша и прихрамывая, он отошел в сторону и вдруг увидел впереди капитана гвардии смерти в светлых с зеленой отделкой доспехах. Космодесантник поднял болт-пистолет и очень тщательно прицеливался в гущу дерущихся. Дюнчик инстинктивно проследил за дулом, определяя его цель. Гаро был занят рукопашной схваткой с другим космодесантником и явно не подозревал о готовящемся смертельном выстреле. «Нет, он не должен погибнуть!» Мысль обожгла мозг Калеба. «Я не могу этого допустить! Он избран Богом Императором!» Калеб поднял маленький пистолет и вслух прочел молитву. «Божественный, направь мою руку!» Он выстрелил. Пуля ударила за мгновение до того, как Грульгар спустил курок. Короткоствольный пистолет был настолько маломощным, что его пуля лишь царапнула металл тяжелого болт пистолета, но этого оказалось достаточно, чтобы сбить прицел командора. Болт из пистолета Грульгара прошел на волосок от головы Горо. Грульгар отреагировал с немыслимой быстротой и с разворота метнул в денчика боевой нож. Клинок космодесантника по самую рукоять вонзился в грудь Калиба, а сила удара отбросила его на один из пультов управления оружейной палубы. На все это, начиная с выстрела денщика, потребовалось меньше секунды. Кровь хлынула в горло Калиба, заполнила рот, просочилась в легкие, а в этот момент послышался еще один звук – отрывистый, звонкий треск разбитого стекла. Затуманенный взгляд Калиба отыскал тонкую струйку темного тумана со злобным шипением, поднимавшуюся над треснувшей колбой. «Колба!» – закричал воен, отскакивая от своего противника. Болт неудачного выстрела Грульгера вскользь задел хрупкий сосуд, и на стеклянной сфере образовалась паутина трещин. «Уходим!» – скомандовал командой он и потянул за собой Сэндека. Черный газ превращался в медленно поднимавшуюся зловещую пелену, звенящую, словно рой злобных насекомых. Грузчики, стоявшие ближе всех, уже начали раздирать ногтями незащищенную кожу. Многих стало тошнить. Еще несколько секунд, и страшная дымка расползется по всей палубе. Гаро поспешно окинул взглядом помещение и отыскал Калиба. Денщик с кровавой пеной вокруг рта, не отрывая, смотрел на него. «Господин!» — закричал он, несмотря на клокотавшую в горле кровь. «Перед вами великая цель! Такова воля бога императора!» Дюнщик тяжело дыша, оперся на пульт. «Его рука коснулась вас! Император защитит!» Горо, предупреждая Калиба об опасности, махнул ему рукой, но тот собрал последние силы и нажал кнопку аварийной защиты. Под стальным потолком взвыли сирены, завертелись огромные шестерни и толстые железные пластины стали опускаться к выемкам в полу. Горо в броске пролетел под опускающейся заслонкой и по инерции прокатился к тому месту, где уже стояли сэндаки воен. Один из людей Грульгора, воин по имени Макир, тотчас бросился вслед за горо. Он опоздал на долю секунды и под заслонкой прошла только верхняя часть туловища. Железная стена, словно массивная гильетина, обрушилась на космодесантника и рассекла его пополам, ломая и кости. Сердце горо билось о стенки грудной клетки, мощными ударами толкалось в горло. Фантомная боль терзала несуществующую ногу. Противовзрывной щит проронил сэндок и тяжело сглотнул. Воен кивнул. «Он спас наши жизни. Заслонка не пропустит вирус». Этот маленький человек пожертвовал собой ради нас и всего корабля. Скрежет металла постепенно уменьшился, щит встал на место и все замерло. Горо поднялся, подошел к заслонке и приложил к ней руку. Металл оказался теплым, как свежая кровь. Возможно, от начавшегося в отсеке гниения уже поднялась температура. Он попытался выбросить из головы мысли о том, что происходит внутри, о разлагающихся телах, о вываливающихся внутренностях и потоках гноя. Попытался, но не смог. Слова Калиба продолжали сверлить мозг. Теперь ему стало ясно, что голос, говоривший об императоре и божественности во время исцеляющей комы, принадлежал Калибу. И вот верный слуга отдал свою жизнь в обмен на спасение господина. «Передо мной великая цель!» – пробормотал горо «Какая цель?» «Сэр!» – подошедший Сэндек был вынужден почти кричать, чтобы быть услышанным сквозь вой сирен. «Что ты сказал?» горо повернулся спиной к щиту. «Очистить этот отсек! Скажи Гарри выпустить воздух в открытый космос! Истребитель жизни доберется до каждого контейнера и выпустит весь запас, но он не может существовать без атмосферы!» «Я хочу освободить от него корабль!» Воен кивнул. «А тела, капитан, они будут разлагаться и...» «Оставь их!» Бросил Городь едва сдерживаясь. «Нам надо двигаться быстрее, а не то мы к ним присоединимся!» Капитан угрюмо вернул вольнолюбца в ножны. «Смерть собрала первую жатву!» На Эйзенштейне, как и на стойкости, имелась своя обсерватория, расположенная в верхней части корпуса, перед самым капитанским мостиком фрегата. Но, конечно, она была не такой большой, а когда в ней собрались несколько высоких и широкоплечих космодесантников, показалась совсем маленькой. Входные створки раздвинулись и впустили еще двух гвардейцев смерти, и при взгляде на них Дёдсоус поморщился. Апотекарий воен вошел в зал вместе с Эндеком, и выражение их лиц заставило Дёциуса удержаться от слов. Он только оглянулся на сержанта Хакура, стоявшего подаль с воинами своего отделения, и увидел, что старина Андус настроен не более оптимистично, чем вновь прибывшие. Мерик, что происходит?» – спросил ветеран. «Мне срочно приказывают все бросить и отправляться сюда. Никто ничего не говорит, а тем временем я слышу отдаленный вой сирены и обрывки матросских сплетен о выстрелах и взрывах». «Не было никаких взрывов», – мрачно произнес Сендек. «А где капитан?» – спросил Диоциус. «Он будет здесь через минуту», – ответил воен. «Пошел позвать кое-кого еще». Очередной уклончивый ответ не удовлетворил Диоциуса. «Пока я был на мостике, с артиллерийской палубы поступил сигнал пожарной тревоги. Целый отсек в середине был заблокирован. Значит, как доложил сервитор контроллер, выведены из строя четыре пушечные установки. А потом я слышу тебя на воксканале с требованием провести там декомпрессию. Что произошло внизу?» Он повернулся к апотекарию. «Сначала ложа, потом тарвец, теперь еще и это. Я требую объяснений!» «Капитан все тебе объяснит», — сказал апотекарий. «А что с Саулом Тарвицем?» — вмешался Хакур. «Я слышал, он сейчас должен быть на Андрониусе». «Он сейчас в городе Харалия, если не сгорел при спуске на поверхность планеты», — все так же угрюмо пояснил Сэндек. «Он нарушил присягу, угнал громовой ястреб и направился к Иствану-3. Лорд-командир Эйдалон отдал приказ о его уничтожении». Изумлению Хакура не было предела. «Это смехотворно!» «Ты, вероятно, ошибаешься!» Дёдса устряхнул головой. «Мы все были в рубке. Мы слышали приказ, но Гаро не повиновался. Он позволил Тарвицу убежать!» Молодой космодесантник все еще никак не мог смириться с происходящим, и действия командира сильно подорвали его доверие. «Это мятеж!» «Да, это так!» Гаро только что вошел в зал вместе с капитаном корабля Гаррией и его адъютантом Воут. По кивку гаро женщина закрыла за собой створки, и только тогда Дсуус понял, что вслед за капитаном не последовал его дёнщик Калиб. Боевой капитан прошел в центр комнаты и положил на контрольную панель обсерватории матерчатый сверток. Тяжелым, оценивающим взглядом он обвел всех собравшихся людей. У Дедсуса возникло ощущение, что Горо не решается произнести слова, замершие на его губах. Наконец он тяжело вздохнул и кивнул, словно принимая решение. «Когда мы покинем эту комнату, станем мятежниками», – заговорил Гаро. «Наши братья направят на нас все орудия. Я намерен предложить вам решиться на сомнительный выбор, но другого пути нет. У нас не будет другого шанса. Только мы одни можем донести предупреждение». «Какое предупреждение, господин?» Озадаченно нахмурившись, спросил человек Хакура. Горов взглянул на Детсуса. «Предупреждение об измене!» Гарри откашлялся. В отличие от своего подчиненного офицера, он, казалось, не испытывал смущения в тесном обществе гвардейцев смерти. «Уважаемый боевой капитан, при всем моем почтении, это мой корабль, и я хотел бы знать, что происходит на борту, прежде чем двигаться дальше». «Это правильно», — кивнул Гарро. Он перевел взгляд на свои закованные в броню руки, сделал глубокий вдох и сдержанным, размеренным тоном рассказал о столкновении с Грульгаром. Упоминание вирусных снарядов повергло изумленных слушателей в шок, а когда Гаро рассказал о выступлении командора против императора и последовавшей за этим схватке на артиллерийской палубе, воцарилась гнетущая тишина. От обилия немыслимых фактов у Дёциуса закружилась голова. Казалось, будто пол под ногами превращается в трясину и его затягивает в гущу сомнений и смятения. Лицо Воуд стало белым, как бумага. «Этот истребитель жизни не распространится по кораблю?» Сэндок качнул головой. «Он был вовремя изолирован. Смертоносный вирус быстро уничтожит сам себя». «Я бы рекомендовал не пользоваться этим отсеком в течение ближайших шести часов», добавил воен. «Для надежности. Военный заряд после открытия декомпрессионных люков был успешно выброшен в космос, но в телах погибших могли остаться спящие колонии бактерий». «Наших людей!» — Хакур покачал головой. «Я с трудом могу в это поверить. Я знал, что Грульгер был хвостуном и всегда стремился к славе. Но такое... Почему он решился на предательство?» Ветеран обратил Гаро вопрошающий, почти наивный взгляд. «Почему, господин?» Гаро и сам хотел бы как-то объяснить поведение Грульгара. Как и воен, он в глубине души еще надеялся, что все произошедшее окажется странным кошмаром или таинственным безумием, охватившим его соперника. Но в тот момент, когда он взглянул в глаза Грульгара, Гаро понял, что это не так. Грульгар никогда не стал бы участвовать в деле, если бы имелась хоть малейшая вероятность провала. Решимость, абсолютная уверенность, написанная на лице командора, без слов рассказала Горов всю правду. Капитан подтвердил слова Тарвица, и все части головоломки сошлись, как сходятся обойма и магазин Болтера. Все мелочи, все странные отклонения и сомнения, зловещее предчувствие, настроение на борту стойкости и духомщения, все, что в последние дни так тревожило Натанеля, соединялось в одно целое. Саул Тарвиц, мой друг и побратим, успел меня предупредить. Рискуя собственной жизнью, он угнал один из катеров детей Императора и полетел на планету, чтобы рассказать о неминуемой вирусной бомбардировке. Эйдолан, стараясь этого не допустить, приказал его расстрелять. Гаро снова кивнул. «Я не стал выполнять этот приказ. И сейчас, пока мы разговариваем, Саул уже спустился на поверхность на 3 и убеждает всех космодесантников спрятаться в укрытие до начала бомбардировки. Моя уверенность в его словах непоколебима, так же, как непоколебимы связывающие нас узы». Гаро, протянув руку, похлопал по плечу Хакура. Затем он по очереди пристально посмотрел в глаза каждого воина, словно проверяя, какое впечатление произвели на них ужасные откровения. «Теперь вам известна страшная правда. Грульгар и Эйдолан, не сбившиеся с пути одиночки, преследующие свою собственную выгоду. Они солдаты в грядущей бесчестной войне. Их поступки не зависят от их личного желания. Они продиктованы приказами самого воителя». Он не стал обращать внимания на раздавшиеся в ответ возгласы. «Все это затеял Хорус при поддержке Ангрона Фулгрима, и как не трудно мне это признать нашего господина Мартариона. Напротив горов в кресле наблюдателя Гарья сжался в комок, пытаясь осознать слова капитана. Рядом с ним застыла Воут, и ее лицо исказилось словно от физической боли. «Почему?» – прошептал капитан корабля. «Разрази меня, Терра, если я могу найти хоть какую-то логику в этих замыслах! Ради чего они все это затеяли? Что надеется получить Хорус в противостоянии с Императором?» «Все», — бросил Дёциус. Воен печально склонил голову. В ложе до меня через вторые и третьи руки доходили слова воителя о том, как далеко от нас сейчас Император, и о неприятной необходимости подчиняться совету Терры. Резкость этих речей заметно возросла после ранения Хоруса на Давине и его таинственного исцеления. «Предательское лезвие ударило из-за угла», — заметил Сэндек. Гаро продолжал. «Хорус лично отбирал все соединения для атаки на Харал. Он выбрал только тех воинов, кто, как он считал, не пошел бы под его знамена по первому зову». «Вирусная бомбардировка уничтожит единственное препятствие на пути к полному мятежу». «Если это так, — запальчиво заговорил Диоциус, — тогда почему мы тоже не оказались на поверхности? Твоя непоколебимая преданность Императору Терре ни для кого не секрет!» Гаро грустно улыбнулся и похлопал ладонью по набедренным пластинам брони. «Если бы Дева-битва с Экстрануса не заставила меня прибегнуть к этому куску железа, мы бы без сомнения были рядом с Тиметером и его воинами, и не знали бы, что клинок уже приставлен к горлу. Но судьба распорядилась иначе, и нам надо воспользоваться предоставленным шансом». «Бегство Тарвица не может долго оставаться в тайне», — сказала Воут. «Когда воитель узнает, что вы сделали, Эйзенштейн окажется под прицелом всей флотилии». «Я в этом ничуть не сомневаюсь», — согласился Гаро. «У нас, в лучшем случае, всего несколько часов». «И что ты предлагаешь?» — спросил Сендек. «Этот фрегат — всего лишь один корабль. Мы не сможем предотвратить бомбардировку и помочь наземным войскам или попытаться сразиться с воителем». Гаро покачал головой. «Если Саул доберется вовремя, нам не придется предотвращать бомбардировку». «Если нет, он тяжело сглотнул. Мы ничем не можем помочь этим людям». Дюциус первым понял, к чему он клонит. «Ты предлагаешь уйти?» «Следи за своими словами!» оборвал его Хакур. Дюциус не обратил на него внимания. «Он хочет, чтобы мы сбежали!» «У нас нет другого выбора!» Если мы останемся, погибнем. Но если удастся вывести этот корабль из системы, мы получим шанс сдержать волну предательства. Необходимо продолжить дело, начатое Тарвицем. Мы должны донести предупреждение о вероломстве до Терры и Императора». Он оглянулся на смуглого капитана. «Мастер Гария, способен ли Эйзенштейн преодолеть пространство до Солнечной системы или, по крайней мере, до ближайшей к ядру Империума Звезды?» Гария медленно качнул головой. «В любой другой день я бы ответил утвердительно, но сегодня не могу быть ни в чем уверен». «В последнее время в варпе сгущаются тучи, грозящие штормами и турбулентностью», — вступила в разговор Воут. «Осуществлять межзвездные перемещения становится все труднее. Если мы прямо сейчас предпримем такую попытку, наши навигаторы будут виртуально слепыми». «Но все же прыжок возможен», — заметил Хакур. «Мы сможем отсюда убраться, хотя бы вслепую!» Горя усмехнулся. «Корабль может попасть в сильное эфирное течение. Мы можем оказаться в десятках световых лет от цели, где угодно!» «Где угодно, только не здесь», — решительно сказал Горо. «Я приказываю начать подготовку. Барик, Ракель!» Он пристально посмотрел на них, впервые называя по именам. «Будете ли вы мне препятствовать?» Офицеры флотилии обменялись между собой взглядами, и он понял, что они на его стороне. «Нет!» — ответил капитан корабля. «Большинство моих людей верны своему долгу, и они не подведут. Но есть и недовольные. Я думаю, в команде найдутся такие, кто последовал бы за Хорусом». «На борту еще остались космодесантники из роты Грульгера, добавил Сэндек. «Они скоро начнут задавать вопросы». Гаро обратился к Хакуру. «Андус, бери всех, кого сочтешь нужным, и обеспечь безопасность на корабле. Если понадобится, применяй силу в любых пределах. Понятно?» Как только стал ясен смысл приказа Горо, на мгновение установилась тишина. Затем ветеран отдал честь. «Да, господин!» Горо, склонившись над пультом, развернул принесенный сверток. Внутри оказалась дюжина узких полос бумаги, густо исписанных торопливым, но твердым почерком. Боевой капитан раздал по одному свитку каждому из присутствующих, включая Гаррию и Воут. Женщина подозрительно посмотрела на листок бумаги. «Что это?» «Особая клятва», — ответил Диоциус. «На ней мы поклянемся исполнять свой долг». Гарро приготовился что-то сказать, но ему помешал звон раздвинутых створок. Офицер-связист вбежал в обсерваторию, но замер с открытым ртом, обнаружив тайное собрание. «Масс!» Рявкнул Гарри. Великая Терра! Надо стучать, прежде чем врываться в зал. Прошу прощения, сэр, выдохнул вокс-оператор. Но у меня срочный приказ, предназначенный лично для командора Грульгера, а он не отвечает. Гарри выхватил из рук Мааса электронный планшет, быстро пробежал глазами его содержимое, затем прочел вслух. От Тифана! Сборта Терминус эст. Послание гласит. Орудия должны быть наготове. Скоро начнется бомбардировка. Получено разрешение уничтожать любого, кто будет препятствовать проведению операции». Все взгляды обратились к Горо. Смысл послания был ясен. Тифон давал Грульгару разрешение уничтожить Горо и его людей. Натанеэль взял свой лист бумаги. «Итак, клятва!» – громко произнес он и сделал глубокий вдох. «Принимаете ли вы свою роль в этой миссии?» «Согласны ли посвятить все свои силы, чтобы донести известие до Терры, невзирая на любые препятствия? Присягаете ли на верность четырнадцатому легиону и императору?» Капитан обнажил свой меч и повернул острием вниз. Хакур первым положил руку на лезвие. «На этом свитке и этом оружии, клянусь!» Его примеру последовали по очереди все космодесантники, и последним поклялся Диотсуз. Затем Гария и Воут на глазах у изумленного Мааса присоединились к общей клятве. Как только все стали выходить из зала, Диотсуз остановил своего командира. "Прекрасные слова", сказал он. "Но кто же был восприемником клятвы?" Гаро показал на звезды. "Император".